В дверях стояла высокая женщина в голубых джинсах и алой шуршащей ветровке с салатовым воротником. В поселке так никто не одевался. Катя удивилась и сначала приняла гостю за артистку цирка, не успевшую переодеться после представления. Потом присмотрелась и поняла, что если снять с женщины куртку, она станет похожа на учительницу из фильмов. Осанка как по линейке и строгая прическа. Катя пыталась прикинуть ее возраст и не смогла. В волосах седина, а лицо гладкое. «Добрый день!» — поздоровала женщина молодым голосом, чем окончательно сбила Катю с толку. «Здравствуйте!» — настороженно ответила Катя. «А Батвы здесь живут?» «Да. Я могу войти?» катя учили, что нельзя открывать дверь посторонним, но голос незнакомки неожиданно зазвучал очень знакомой маминой интонацией, и Катя впустила гостю. «А ты, значит, дочь Наины?» Женщина осматривала светлыми глазами Катю, словно ощупывая. «Да. А вы кто?» «Ирина Рудольфовна. Твоя бабушка». Катя округлила глаза и нервно улыбнулась. «Врёте?» Она спряталась, зависевшая на вешалке мамина пальто, которое ещё не успела утащить оманбеке. «Что-то вы не похожи на бабушку. Бабушки старые». «Я никогда не вру». Женщина посмотрела на себя в зеркало, пригладила прическу и добродушно улыбнулась. «Ну, могу я вас обнять, юная леди?» Катя нехотя вышла из-за маминого пальто. От Ирины Рудольфовны незнакомо пахло чем-то приятным. Она нагнулась к внучке и протянула руки для объятий. Катя вдруг поняла, что её давно никто не обнимал, и заплакала. «Ну, ну, девочка, всё теперь будет хорошо. Где Наина?» «Сбежала». Катя заплакала ещё горше. «Взяла все деньги и сбежала, а меня бросила». Обняв внучку, Ирина Рудольфовна незаметно понюхала Катины волосы и на секунду сморщила нос. «А знаешь что, Катенька, давай я тебя искупаю». Катя удивилась, но кивнула. Слишком молодая бабушка быстро скинула куртку и прошла за внучкой в ванную комнату. Она как будто расстроилась при виде ванны, но вслух ничего не сказала. Закатала рукава, насыпала порошок и щёткой стала рисовать восьмёрки по белой с ржавыми разводами эмали. В этом плавном движении было что-то одноимое. Катя медленно стаскивала себя домашнюю одежду и взвешивала все за и против купания. С одной стороны, ей не верилось, что эта женщина — её бабушка, которой можно доверять. С другой — она не могла вспомнить, когда мылась в последний раз. К тому же ей захотелось пахнуть приятно и свежо, как эта Ирина Рудольфовна, а не залежалыми карпешками, как оманбеке. Нарядная бабушка достала из своего рюкзака красивые пузырьки и расставила их на полке в каком-то только ей известном порядке. Несколько раз проверила температуру воды локтем и, добавив розового геля из первой бутылочки, кивнула Кате. Катя больше не стеснялась. Она с удовольствием подставляла под колючую мочалку смуглую худую спину, не жаловалась на злой шампунь, задерживала дыхание под водой, выныривала с пеной шапочкой на голове и громко смеялась. Тут в дверь постучала Аманбеке, пришедшая с ежедневным рейдом. Катя почувствовала себя предательницей и притихла. Бабушка, понимающе кивнула, помяла свои руки, словно выжила из них влагу, и ушла открывать дверь. Лёжа в ванне, Катя подогнула колени и с головой ушла под мутную воду. Она представила, как весело им будет жить с бабушкой вдвоём. Заткнула большим пальцем ноги кран, и стали слышны голоса из кухни. Сразу сделалось неспокойно. Показалось, что Аманбеке всё испортит. Расскажет бабушке про плохую успеваемость в школе и двойки за поведение. А та уедет вместе со своими пахнущими цветами пузырьками и оставит Катю с отцом, Аманбеке и её противным сынком. Катя не могла этого допустить и резко выскочила из ванны, налив воды на кафельный пол. Вытерлась задхлым, но мягким полотенцем и запахнулась в халат. Запах сырости от полотенец перебивал аромат от бабушкиных пузырьков. слугу заложила водой. Катя наклонила голову, попрыгала на одной ноге, затем на другой, повозилась с мизинцами в ушах и вышла из ванной. В коридоре было прохладно. Поплелась на кухню, оставляя за собой мокрые следы. Прислушалась к голосам, но женщины как будто специально замолчали. первый она увидела Монбике, с ногами забравшуюся на табурет. Тётка сидела, привалившись к холодильнику, и с таким прищуром рассматривала бабушку, что её собственных глаз не было видно в складках кожи. В красивом тёмно-синем платье с белым платком на голове, расшитым золотыми нитями, о Монбеке напоминала Кате иллюстрацию из какой-нибудь казахской сказки. Катя посмотрела на бабушку и в её уверенной и крупной фигуре заметила сходство с матерью. Плавными движениями она доставала из шкафа сервиз, заварку, сладости. «Откуда ты знаешь, где у нас всё лежит?» — удивлённо спросила Катя. «Ну, а как ты думаешь, кто приучил твою маму к порядку?» Ирина Рудольфовна улыбнулась глазами. «Да уж», — язвительно вставила Аманбике. После нескольких глотков травяного чая на смуглом лице Кати проявился лёгкий румянец. Аманбике морщилась. Выплеснула чай, что приготовила Ирина Рудольфовна, в горшок с кактусом. а вместо него приготовила себе пакетированный чёрный, бухнув туда побольше сахара и ложку сметаны. «Хорошую вы дочь воспитали, ничего не скажешь». Аманубике упивалась положением хозяйки. «Мой брат пашет как каторжник, а наинка ваша просто взяла и ограбила нас, родную дочь бросила на произвол судьбы. Хотя, о чём я говорю, она ещё год назад о ней думать забыла». Ирина Рудольфовна приподняла бровь и ещё больше стала похожа на учительницу. «Ну, в смысле, запустила её? Девчонка как сорняк росла», — пояснила Монбеке и смерила Катю презрительным взглядом. «А вы? Не смотрели за племянницей?» Ирина Рудольфовна поймала злой взгляд о Монбеке. «Вы, конечно, правы. За ребёнком нужен прежде всего материнский догляд». «А я что? У меня свой сын есть, мне никто не помогает». А у Наимки муж вон какой хороший и работящий. А она дура, бросила такого. Я бы хотела помочь вам. Ирина Рудольфовна мягко коснулась руки Аманбике с воспитанием Кати. Забрать её, что ли, у нас? Аманбике медленно стягивала руку со стола, словно гладила клетчатую клюёнку. Я всю жизнь проработала в Московском педагогическом институте, преподавала историю, теперь учительствую в школе. Думаю, Кате необходим наставник. «Опекунские хотите получать?» «Нет, что вы, я просто хочу помочь. Моего дохода хватит на нас с и мне от вас ничего не нужно». «А, ну тогда ладно. Только вам лучше сразу уехать, пока Серег Бэй не вернулся. Он сейчас то ли в рейсе, то ли в запое. Не успел марадика как следует оплакать, как жена устроила такое». «Нет, не могу же я вот так без разрешения забрать ребёнка». Ирина Рудольфовна встала из-за стола, чтобы налить новый чай для Аманбеке. «Ха! Ну вот набросится серегбая на вас обеих с кулаками. Вспомните мои слова». Аманбике громко отрыгнула и прикрыла ладонью кисайку, дав понять, что напилась. «Ладно, я побегу. Надумаете уехать, занесите ключи мне». Аманбике вышла из-за стола и, посмотрев, как будто сквозь Катю перешла на шепот. «Только это... Сильно не трепите, что уезжаете, а то Маратик раньше вас разнесет по поселку». Ирина Рудольфовна, непонимающе нахмурила брови, но не стала задавать вопросов. Катя закатила глаза. Она затаила обиду на Маратика, что он говорит с кем угодно, даже с дурацкими сёстрами Ибраевыми, но только не с ней. Как только дверь за Аманбике закрылась, Ирина Рудольфовна в задумчивости повела Катю в большую комнату. «Катюша, где твоя одежда?» Катя показала на два колченогих стула в углу, заваленных выцветшими тряпками. Пока бабушка решала, как подступиться к вещам, чтобы не свалить всё на пол, девчонка выпрыгнула из халата и, выудив из-под стула мятую футболку на вырост, быстро натянула её. Только теперь, при дневном свете, Ирина Рудольфовна разглядела тёмные узоры на худой спине девочки. — А это от той штуки, которой ковры выбивают. — Папа меня бьёт, — беспечно объяснила девочка. — Катя, хочешь, уедем прямо сегодня? — неожиданно для самой себя спросила бабушка. — Хочу. — выпалила Катя, не задумываясь. В планы новоиспечённой бабушки не входило забирать внучку, но что-то в этом маленьком посёлке пугало её. Неприветливые гримасы на загорелых, словно обжаренных лицах прохожих, преследовали её спироны вокзала. Старики с неодобрением осматривали её наряд и переговаривались на непонятном для Ирины Рудольфовны шипящем языке. Дети реагировали бурно и непривычно. Проходя мимо зловещей глинистой речки, она заметила компанию шпаны. и было трое. Самый щуплый и сутулый мальчик вертелся возле парня повыше, как будто что-то выпрашивая. Тот нехотя вытащил изо рта окурок и дал затянуться мелкому. От неожиданности Ирина Рудольфовна даже остановилась, открыла рот и беззвучно зашевелила губами. Мелкий курильщик это заметил. и, передразнивая женщину, стал некрасиво хватать ртом воздух, словно рыба. Скривил рот, будто проверяет языком верхнюю десну, пустил в сторону Ирины Рудольфовны струю слюны и громко заржал. Глаза у пацанов нехорошо блестели. Ирина Рудольфовна испугалась, но не подала виду, а руки, которые могли выдать испуг, спрятала за ремни рюкзака, в которые вцепилась со всей силы. Ускорила шаг. Она не смотрела под ноги, пока не вляпалась в плотную коровью лепёшку. Чертыхаясь и молясь скорее добраться до нужного адреса, она шаркала одной ногой, как пират на деревянном протезе, пытаясь очистить подошву кроссовки. Посёлок напоминал большой пустырь, правда, кое-где теплилась жизнь — частный сектор, детский сад, школа, ряд продуктовых ларьков. Особняком стояли только строящаяся церковь и трёхэтажка, адрес которой Наина указывала на конвертах редких своих писем. Как только Ирина Рудольфовна переступила порог квартиры Абатовых и увидела щупленькую девочку, так не похожую на свою мать, в груди неприятно кольнула. И потом, всматриваясь в скорбные лики на иконах, расставленных по всей квартире, она представляла, как страшно под этими взглядами маленькой девочке. Как ни старалась она не думать о словах о Монбеке, воображение рисовало внезапное возвращение буйного серегбая. «Тогда давай собирать вещи, поезд вечером», очеканила Ирина Рудольфовна и поставила таймер на часах. А про себя добавила, что не позволит никому поднять руку ни на себя, ни на эту смешную пигалицу. Катя лежала на тощей корпе и грустным голосом пересказывала слухи о песнях Маратика. Ирина Рудольфовна слушала и осторожно разбирала стулья с одеждой. Она брала футболки или трико, осматривала, иногда принюхивалась, морщилась и складывала аккуратной стопкой на диване. Из трикотажной кучи Ирина Рудольфовна выбрала для Кати зелёное шерстяное платье с тремя маленькими пластмассовыми бантиками на груди, чтобы не стыдно было из дома выйти, и майку шортиками, чтобы не жарко было в поезде. Из игрушек Катя много чего хотела взять, но по глазам бабушки и размеру её рюкзака поняла, что в новый дом заедет без кукол. Она быстро напомнила себе, что уже взрослая, да и игрушками баловалась только потому, что телевизор забрали. Она посмотрела ещё раз на то место, где в последний раз видела Маратика живым. Тумба с отчётливыми следами от ножек телевизора зарастала пылью. Катя провела ладошкой по серому дереву и, как зачарованная, смотрела на лёгкие... войлочные ошметки на миг ей показала, что она вновь слышит голос маратика расстроившись что это всего лишь придумка катя запрыгала по узорчатому ковру, стараясь не наступать на оляпистой корпе. ирина рудольфовна наблюдала за катей в одном письме наина рассказывала, как погиб её сын под дьявольской приблудой. телевизором, который притащил в дом муж, и что только Бог помог ей пережить это горе, и что если бы была возможность спасти сына, она бы этого не сделала, потому что только когда умер Маратик, она познала Бога. Ирина Рудольфовна пыталась представить уже взрослую Наину в окружении мужа и детей, или Наину, познавшую Бога, но ничего в этой квартире не напоминало ей о дочери, которую она знала. Желтоватые, словно когда-то были белыми, обои увешаны образами. Даже красному ковру на стене приколот постер с ликом Святой Матроны. Катя с разбега прыгнула в ноги бабушки. Ирина Рудольфовна от неожиданности вздрогнула, но вслух ничего не сказала. Она молча встряхнула приготовленное для Кати платье и внимательно посмотрела на внучку. Катя серьёзным видом потёрла ладошки, сдула серые катышки, быстро откусила и выплюнула за усинец и, как зверёк, нырнула в наряд. Ирина Рудольфовна присела на колени, потянула за подол платья, и из горловины вылезла каштановая голова с косичками. «Дальше я сама», — звонко сказала Катя и запустила в рукава тонкие загорелые руки. «Ну, присядем на дорожку», — улыбнулась Ирина Рудольфовна. Человейник, где Катя снимала однокомнатную квартиру, встречал жильцов, возвращающихся с работы неприветливо. Нервно пищала домофоном железная дверь, отворялась собачьим скулежом и гремела за спиной. На лестничной площадке створки немытых окон дребезжали от постоянного сквозняка. Жильцы дома, уже сбившие глинистую кашицу с обуви на крыльце, дотирали подошвы об углы ступени, чтобы не тащить набранную на бесконечных московских стройках грязь в квартиры. Те, кто проходил к себе на первый и второй этаж, хмурили брови и невнятным матом обдавали чистоплотных соседей. Катя с хлипким зонтом над головой шла от метро по проторенной вязкой дорожке мимо двух стройплощадок. У подъезда нашла небольшую палку и сняла ею тяжелый фарш с промокших туфель. Подождала пару минут, пока сосед докурит, чтобы не сталкиваться с ним в подъезде и не ехать в одном лифте. а Затем потянула тяжёлую дверь, причудами коммунальщиков, разрисованную пузатыми ягодами, и юркнула внутрь. Лифт с расплавленными кнопками содрогнулся и пополз вверх. Кате 25. Днём она выглядит моложе, а вечером после работы гораздо старше, когда рассматривает отражение в заляпанном зеркале лифта. Как ни старается она найти удачный ракурс, холодный свет лампочки упрямо накладывает густые тени под её глаза, и как будто прочерчивает морщинку между бровями. Любая одежда в этом свете выглядит изжёванной и выплюнутой рабочим днём. Катя тоже чувствует себя изжёванной и выплюнутой. Она прикрывает глаза и отсчитывает этажи. Вот и пятнадцатый. В домашнем жёлтом свете дешёвенькой люстры Катя как будто молодеет. Она сбрасывает промокшую одежду, пакуется в тёплый халат и делает несколько глубоких вдохов в ванной. Кате нравится запах сырости, смешанный с ароматом мыла и чистящих средств. Она прохаживается щеткой по ногтям, как учила бабушка, и улыбается бегущей по пальцам горячей воде. Вибрирует телефон, но Катя догадывается, кто звонит, и не смотрит на дисплей. Хотя внутри ощущает гадкое чувство тревоги. Быстро набирает воду в желтый эмалированный таз со сколами, несет его в комнату и ставит у дивана с таким торжественным видом, с каким отцы семейства под Новый год помещают сосновые ветки в заготовленные ведра с песком. То ли любопытство, то ли то самое чувство тревоги заставляет ее выглянуть в окно. Даже не выглянуть, а припасть к подоконнику. И вот из-за угла по той самой глинистой дорожке, возможно, даже ещё по несмытым дождём Катиным следам, поспешает характерной походкой вприпрыжку хозяин квартиры Юрий. Сам он нарочито добродушно просит называть его Юрком, словно между ним и Катей нет десяти лет разницы в возрасте. Завидев его длинную и щуплую фигуру, Катя сначала прячется за штору, стоит как в засаде, несколько секунд, И снова припадает к стеклу, словно сомневаясь, не обмануло ли её зрение. Зрение не обмануло. Юрок всегда обитал и работал в этом же районе. Единственный и поздний ребёнок в семье он жил с матерью, долговязой молчаливой старухой, которую Катя видела лишь однажды, когда в первый раз приезжала смотреть квартиру. В отличие от сына, она не пыталась выдать советскую мебельную стенку за винтаж, не называла шелкографией дешёвые обои с оловянным блеском завитков, только попросила не выбрасывать собрание сочинений Сложеницына и платить вовремя по счётчикам. Старушка мелким почерком написала номер карты на обрывке газеты, но потом всё же добавила, что лучше наличкой сыну. Казалось, она боится Юрка. Каждый месяц 5-го числа Катя была вынуждена встречаться с Юрком лично. Он наотрез отказывался принимать деньги на банковскую карточку, потому что боялся, что им заинтересуются мошенники или, что ещё хуже, налоговые. В этом месяце пятое число выпало на понедельник, и, как назло, катя задержали зарплату. Она хотела было соврать Юрку, что у неё проблемы с банковским счётом и деньги зависли, но что-то ей подсказывало, что такие люди, как Юрок, видят таких людей, как она, насквозь. Работал Юрок в продуктовом магазинчике, расположенном прямо в соседнем человейнике. Катя заходила туда регулярно. Однажды молодцеватый, поигрывающий дубинкой охранник схватил её за руку с криком «Попалась!». Перепуганная Катя не сразу узнала своего арендодателя. Юрок заржал, обнажив крупные зубы, покрытые налётом цвета ржавчины. После того раза Катя стала покупать продукты в магазине у метро. Было далековато идти с тяжелыми сумками, но сталкиваться лишний раз с Юрком она боялась. Катя опускает отёкшие ноги в таз с тёплой водой. Желанное расслабление не наступает. Она откидывается на ветхий раскладной диван и рассматривает старое пятно на потолке, формой, напоминающее Южную Америку, и мутные плафоны-люстры с дохлыми насекомыми внутри. Телефон жужжит. Сперло дыхание. Так звучит страх. Металлический скрежет в замочной скважине. Еле слышный скрип и щелчок. Верный знак, что дверь сдалась и впустила постороннего. Катя кое-как обтирает ноги полотенцем и на цыпочках крадется в прихожую. Черная униформа и коротко остриженные волосы делали Юрка похожим на сбежавшего из тюрьмы зэка. «Ну привет, Катюха!» — деловито воскликнул Юрок и закрыл за собой дверь на ключ. Ключ демонстративно убрал в карман новенькой сатиновой куртки с логотипом Чопа. «Ты чё трубу не берёшь?» «Здравствуйте». «Простите, сел телефон, наверное». Катя потом затянула халат. «Зачем зашли?» «Вопросики обкашлять. Скажи, я тебе что, пацан? Названивать целыми днями, чтобы собственное бабло забрать?» «Юрий, я каждый месяц плачу вовремя. Просто в этом месяце так вышло». «Да что ты заладила? Юрий, да Юрий, я что, не человек?» Юрок быстро заглянул в комнату и увидал таз с водой. Позвонила бы и сказала, мол, проблемы, завтра все будет. Простите, у меня действительно проблемы. Должны были на этой неделе перечислить зарплату, но... Поздняк трепыхаться. Я уже здесь, гони бабки. Юрок по-хозяйски зашел в комнату, осмотрел диван, который еще хранил вмятину от сидевшей только что Кати, и хотел было устроить досмотр и компьютерного стола, единственного предмета мебели, который Катя привезла в его квартиру. Вдруг поскользнулся и растянулся посреди комнаты. Падая, пытался ухватиться за Катю, но она оказалась проворнее и вмиг отскочила к окну. Под ногу Юрку попался злополучный таз, плеснувший на линолеум. Квартиродатель с грохотом упал в лужу. Катя ещё больше запахнулась в халат и съёжилась. Юрок вскочил и в два шага оказался рядом с Катей. Катя отшатнулась. Он поймал её за запястье и силой жал. «Слышь, откуда таз здесь? Ты хочешь соседей затопить?» «Смотри, как сдулся паркет уже от воды!» «Это линолеум!» «Что ты сказала?» Юрок смотрел, как белеют костяшки на руке, придерживающей халат, и почувствовал себя невероятно сильным. Это было редкое чувство в его жизни. Как и все его коллеги, Юрок пришёл в охрану на время. Но, как и остальным охранникам, ему вдруг понравилась власть хотя бы над мелкими магазинными воришками — Он чуял волнение детей, когда проходил мимо полок со сладостями, поглаживая гладкую чёрную дубинку. В такие моменты его серые глаза как будто тоже становились чёрными, как его дубинка, как его форма, как чёрно-пластиковый пакет, который выдавали на кассе. «Это линолеум, не паркет», — неожиданно очеканила Катя. «А я хозяин здесь, а не хрен с горы. Мне кажется, вы перегибаете палку. Ты сейчас договоришься». Юрок по привычке погладил бедро, где обычно у него висела дубинка, и по-хозяйски стал расхаживать по комнате, которая была гостиной, спальней и рабочим кабинетом одновременно. «Это что такое? Тебе ванны мало?» Он сверлил маленькими зрачками следы от мокрых ног на полу и сырое полотенце. Катя поджала губы и пальцы на ногах. «Ладно, зато знаю, что деньги не на салоны красоты тратишь», — как будто смягчился Юрок. «Мне вот твое должна прийти зарплата», — сказала Катя уже не так уверенно, как минуты ранее про паркет. «Я вам сразу перечислю». «Не, я на это не куплюсь. Или плати, или выметайся. Чё-то не нравится — выметайся, но всё равно плати». Катя вытерла следы полотенцем и унесла его в ванную, куда ещё не проник запах хвойного одеколона Юрка. Казалось, как только она покинет кафельный замок, окажется в его владении, где он будет осматривать её как витрину с деликатесами. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и поняла, что ей тяжело дышать от того, как туго она затянула на бабушкин махровый халат. «Катюха, ну ты где? В Карганде? Выходи!» «Да, секунду!» Катя полезла в телефон и проверила в очередное разбанковское приложение. На карте по-прежнему было денег на одну поездку в метро. Она набросала несколько предложений в заметках, перечитала, добавила смайлик и разослала немногочисленным друзьям. В комнате царил юрок. Он рассматривал корешки книг, будто видел их впервые. Некоторые брал в руки, вертел и возвращал в шкаф, но не на прежнее место, а куда-нибудь рядом. Водил с крюченным пальцем по тоненьким деревянным рейкам на стекле, недовольно морщился и размазывал пыльный войлок по мешковине брюк. — А я думал, ты чистюля Юрок облокотился на книжные полки Катюх, ну что делать будем? Как договоримся? Может, ты мне педикюр сделаешь? Я уже написала друзьям, попросила в долг. Катя решила не показывать Юрку, как она его боится. «О, вот как раз узнаешь, кому ты нужна на этом свете. Хотя по своему опыту могу сказать, что никому». Телефон завибрировал в махровом кармане. Рука Кати потянулась за новостями. «Но чего там?» Юрок цокнул языком. «Мне перевели половину суммы». Катя застучала пальцами по экрану телефона. «Я перекину вам сейчас, остальное в понедельник, ладно?» Ты в уши долбишься, что ли? Мне нужны все 20 косарей, не 10, не 15, 20. И не на телефон, а вот сюда. Ерок вывернул карман брюк и улыбнулся, как будто довольный своей находчивостью и артистизмом. Юрий, простите, вы не могли бы выбирать выражение?» Слушай меня сюда, коза. У меня пока еще глаза мандой не зашит, и я вижу, во что ты хату превращаешь. Юрок потел, и кислым своим запахом постепенно проникал в Катю. Она сужала ноздри, будто настраивала фильтр. Но когда он взмахнул руками, показывая, во что превратилась квартира, запах ударил по носу. Катя посмотрела на закрытую форточку. В наследство от предыдущих жильцов ей досталась сломанная ручка. Одна часть торчала из рамы, другая валялась между стёклами среди мёртвых мух и выгорала на солнце. Катя склеила части, и теперь ей казалось, что стоит подойти к окну, как Юрок заметит пластиковый блеск скотча на пожелтелой ручке и обвинит её в порче имущества. «Ты хахаля, что ли, ждёшь?» Приятно брякнуло банковское уведомление. Катя отвернулась, чтобы проверить баланс. Юрок схватил её за локоть и силой развернул к себе. Он вдруг почувствовал себя отрицательным героем голливудского фильма, но только с хорошим для него финалом. Мысль так понравилась ему, что прежде сутулой он вдруг выпрямился, расправил грудь, потянулся макушкой к старой люстре и в зеркале заметил, как по-новому село на нём чоповская куртка. «Наверное, стала мала. Я ведь качаюсь два раза в неделю». Подумал он и стал строить планы, как в выходной день после качалки будет приходить в эту квартиру и получать то, что принадлежит ему по праву — деньги и всё, что есть в его квартире. Катя не будет особо сопротивляться. Потому что, во-первых, она виновата и должна ему денег, а во-вторых, он не так уж и плох, да... И какая бабам разница?» Руки убрал, неожиданно отрезала Катя и смахнула клешню Юрка. «Не смей поворачиваться ко мне спиной что за неуважение?» Процедил Юрок и уставился на оголившееся Катя на плечо. «Все, отправила вашей маминой карточку». Катя сначала перевела деньги, затем спрятала плечо. «Куда ты отправила?» Юрок всё ещё зло, но уже не так уверенно спросил. «Ваша мама дала мне карточку пенсионную. Я туда перевела». Запинаясь, ответила Катя и пожалела. Она вдруг представила его мать, которая в её фантазиях на фоне почерневшего от злости Юрка стала совсем белой. Представила, что он прохаживает за похудой её спине дубинкой, которую под страхом штрафа, прячься от камер видеонаблюдения, утаскивает с работы. Юрок разочарованно хмыкнул и пошёл к двери. на ходу заправляя мешковину в брючный карман. Пока он доставал ключ из куртки, которая снова стала по размеру сутулому Юрку, Катя решила, что завтра же потребует повышения зарплаты. Продаст дом, в котором выросла с бабушкой, откроет счет в банке, где будет копить на собственную квартиру, а пока сменит замки в съемной. Юрок как будто услышал ее мысли и обернулся. — Не вздумай поменять замки в моей хате. Сломаю двери ты еще за нее заплатишь. натурой. Дверь за ирком закрылась, и Катя поняла, что у неё есть месяц, чтобы найти новое жильё. Всю ночь она крутилась на скрипучем диване, высчитывая, сколько денег можно получить с продажи бабушкиного дома. Цифры складывали столбиком на потолке, заслоняя собой пятно Южной Америки. Окончательно потеряв сон, Катя взяла ноутбук и открыла сайт агентства недвижимости. Листая фотографии человейников, где сдавались или продавались квартиры, она представляла, сколько таких юрков прячется за серыми монолитными стенами. «Ещё не хватало, чтобы он мне приснился», — подумала Катя и оставила заявку на сайте для связи с риэлтором.